Глава 24. Я слушала завораживающий голос Нейта подмерное покачивание кареты. Своя мать он не знал, что такое отцовская любовь тоже. Тот все время был занят работой. И как мой капитан сумел вырасти столь светлым человеком, было для меня загадкой. А потом, видимо, чтобы не оставлять меня с тягостным чувством на душе, Найт принялся рассказывать всякие забавные случаи из детства. Его проказы заставляли хохотать и просить еще и еще, и приезжать в город мне совсем не хотелось, ведь это означало лишиться тепла его руки, искристого света его чистых глаз и бархатного голоса, снова остаться одной на растерзание собственным проблемам. Но ничего бесконечного даже в этом полном волшебства мире не существует. В этом я убедилась на личном опыте. Примерно через час мы уже парковались в центре города. Чистенькие мощеные улицы, занимательные раскрашенные вручную вывески и отсутствие всякого гвалта приятно удивили. Не знаю, чего я ожидала от местного города, но точно чего-то другого. Нейт помог выбраться из кареты и повел вдоль дороги. Сзади пристроилась четверка охранников. «Все так сильно плохо?» не удержалась я от вопроса насколько я могла судить народ тут передвигался в основном свободно и никто не чувствовал себя в опасности не стоит забывать о статусе да и осторожность никогда не бывает излишней мудро изрек нейт а потом начался шопинг скромничать я не стала на все что предлагал горл милостиво соглашалась ну а что от герцога точно не убудет Мне хоть какое-то развлечение. Туфельки, сапожки, перчатки, сумочки, заколки, всякая дребедень для ванны даже новое покрывало на кровать, хоть оно мне было и не нужно. Свертки с обновками паковали и с поклонами обещали доставить в поместье в тот же день. Девушки на меня косились завистливо, а дамы более старшего возраста, многозначительно и понимающе. Они пожирали глазами моего капитана. И явно приходили к каким-то своим выводам насчет нас. «А ты не промах, милая, так держать!» Подошла одна камни и покровительственно улыбнулась. От нее удушливо пахло сладкими духами, а количество сияющих камней подошло бы скорее новогодней елке. «Меня зовут Эмма!» Она протянула мне карточку, которую вытащила из редикуля украшенного золотой вышивкой и, конечно же, сверкающими самоцветами. «Буду всегда рада видеть тебя в гостях!» И она подмигнула мне. «Спасибо. Я леди Ингрид». Начала была я растеряна, так как совершенно не знала местных обычаев и правил знакомства. Но дама меня перебила. «Тут всем прекрасно известно, кто ты, девочка!» Она сладко улыбнулась. «Я предлагаю дружбу. Поверь, жена крупного промышленника...» «Приятельница из-за разряда необходимых!» Она потрепала меня по плечу, но под свирепым взглядом подошедшего к нам горла быстренько убралась в освояси. «Идем отсюда!» — позвал он. На щеках капитана ходили желваки, и я совсем не понимала причин его злости. «Я что-то сделала не так?» Негромко поинтересовалась уже на улице. «Нет, моя леди». Голос Нейта... Немного смягчился. Ты ни в чем не виновата. Это я не подумала, что на тебя может накинуться это воронье. Не спеши доверять их дружелюбным речам. Каждый видит в тебе лишь легкий доступ к герцогу. О! Так та дама хотела получить через меня преференции, хохотнула я, а про себя подумала. Она с этой целью даже сделала вид, что одобряет смазливого любовника леди. Да, у них тут все совсем как у нас. Сколько таких в моей жизни было, которые через знакомство со мной мечтали добраться до денег и власти отца. А получилось только у Андрея. Наивная. Я была уверена, что успешному блогеру и дело нет до моего родителя. Как же я ошибалась. А кто она такая? Всего лишь жена местного мануфактурщика. У их читы даже титула нет. Но дамочка считает свое богатство пропуском высшие круги и грезит тем, чтобы на всех правах вращаться среди знати. Но пока что в списке ее достижений лишь парочка жен маркизов. «Смотри, Нейт, это же кондитерская!» Я решила не заморачиваться на неприятной женщине с громадными, как шлейф ее духов, амбициями. Тем более, что кондитерская действительно была очаровательной. На витрине красовались миниатюрные разноцветные пирожные, расписные пряники на палочках, разной формы леденцы. В общем, рай для сладкоежки. «Давай зайдем, я так устала!» Конечно, мой капитан не отказал. Мы расположились за аккуратным беленьким столиком возле окна. Внутри пахло ванилью и карамелью, и еще чем-то так же хорошо знакомым. Стены были расписаны воздушными узорами, вся мебель была деревянной резной, а с потолка свисали нарядные хрустальные люстры. «Тут так красиво!» — поделилась я, оглядывая помещение. «Моя леди выбрала лучшую кондитерскую во всем герцогстве», — хитро улыбнулся и «Ее хозяина, даже сам король, пытался сманить во дворец, но его светло сделал все, чтобы кондитер остался в ломандии. «Значит, будешь угощать меня почти королевскими сладостями?» «Ты достойна лучшего», — подмигнул капитан. Буквально через минуту передо мной появилось блюдце с пирожными. Они были такими разными, с белыми шапочками взбитых сливок, с шоколадной глазурью, с фруктами желей и прочим, прочим, что я совершенно не знала, с чего начать. Глаза разбегались от этого великолепия. Попробуй, клер. Нейт пододвинул ко мне продолговатое пирожное, чем-то напоминающее наше клер. Мое любимое. Кстати, чем меньше размер пирожного, тем искуснее считается повар, его приготовивший. «И тем больше всяких разных можно съесть», – оценила идею я. Сунула предложенный Леклер себе в рот и забыла обо всем на свете. Мягкое тесто идеально сочеталось с ванильным, с небольшой кислинкой кремом. Сюрпризом стали ягоды, лопавшиеся на языке и добавляющие яркость и экзотичность вкусу пирожного. За первым последовало еще одно. И еще. Дверной колокольчик звенел и звенел, впуская новых посетителей. Очередь перед прилавком не заканчивалась. Но для меня всего этого не существовало. Было лишь нереальное удовольствие от десертов, таящих на языке и дарящих блаженство, и смеющиеся глаза Нейта, что откровенно любовались мной и моим наслаждением. Ах, если бы только мой прекрасный капитан оказался герцогом ломанским, я бы даже, наверное, не стремилась вернуться домой. Насильно заглушила бы пустоту и жила здесь счастливо. На улицу я вывалилась, еле дыша. Живот распирала от съеденных сладостей, но совесть во всех красках, помнившая недавний голод, молчала. В один момент я даже некультурно икнула от обжорства, но Нейт лишь добро рассмеялся. «Обязательно вернемся сюда еще раз», – беспечно пообещала я, а в следующий момент земля ушла у меня из-под ног. Прямо напротив нас молодая женщина в городском платье брала из рук служанки маленький сверток. Они отошли к краю тротуара, чтобы никому не мешать, и с наслаждением ворковали над малышом. Тот старательно гулил изо всех своих младенческих сил на радость окружающим. А перед моим внутренним взором... Вставали совершенно другие картины. Холл лучшего в городе частного роддома. Вот медсестра передает конверт с новорожденной дочкой моему мужу. Его глаза светятся гордостью. А я не чувствую усталости, потому что слишком счастлива. Наша пока еще маленькая семья растет, и мы с Андреем давно договорились не останавливаться на достигнутом. Он передает дочь моему отцу, чтобы дед поздоровался с внучкой. Все это снимает нанятый оператор, но я давно уже привыкла к такой жизни. Ведь муж блогер, а подобные сюжеты только повышают охваты и приносят новых подписчиков и тысячи комментариев. Вот мы дома, любуемся нашей крохой. Она лежит, конечно же, в белоснежной дизайнерской кроватке со сшитым на заказ комплектом и парой мягких игрушек. все для красивой картинки. Ее такие маленькие пальчики сжаты в кулачки а я все еще боюсь стричьи и ногти. Вот я гуляю с коляской. Вот кормлю грудью и наслаждаюсь младенческим причмокиванием. Вот купаю дочку. Картинки сменяют одна другую, а грудь режет болью. Что я за мать такая? Как я могла забыть? Как я могла забыть про дочь Нейт? Шепчу из последних сил и падаю на колени. Из глаз вырываются слезы, а внутри все скручивается и переворачивается вверх дном. В этот момент чувствую над собой какое-то движение. Поднимаю голову и вижу, как мой капитан, держась за стену, кондитерская седает рядом. Он прижимает руку к боку и неестественно бледнеет прямо на глазах. «Нейт?» – зову я, но он лишь сильнее стискивает зубы. «Нейт, что?» Договорить не успеваю. К нам подлетает охрана, меня берет на руки солдат и несет в сторону кареты. Что творится с горлом, я не вижу, но краем глаза зацепляю погоню. Двое из нашей охраны несутся за кем-то в черном. «Отпустите!» Начинаю брыкаться и вопить на всю улицу. Слезы застилают глаза, и я даже не вижу лица того, кто меня несет. «Ты немедленно отпусти меня! Слышишь? Это приказ!» Калачу я по плечам охранника, но тот продолжает уносить меня от капитана. «Нейт!» «Нейт, что с тобой?» Злость перерастает в истерику. Рыдания вырываются из груди. Наверное, леди не пристала так вести себя на публике, но мне все равно. Это так мелко по сравнению с тем, как закатывались невероятные аквамариновые глаза моего капитана, как уходила жизнь из них. Его убили, да? Что с ним? Я перестала калашматить ни в чем неповинного охранника и просто хотела узнать, есть ли у Нейта хотя бы призрачный шанс». «Его св...» <кхм> — поправился охранник, имени которого я не знала. «Его ранили. Нужно скорее возвращаться в поместье, чтобы доставить к целителям. Их мы уже предупредили. Поэтому, леди, прошу вас не сопротивляться и не замедлять наш отряд».